Тем временем цыганка уже начала свое магическое действо. Одно за другой она вытягивала из веера карты и, переворачивая их лицом вверх, складывала перед собой в ряд. Таким образом, теперь перед ней лежал все тот же веер из карт, пестрыми рубашками вверх и несколько, только что выложенных ею в ряд карт, с интересными загадочными картинками. «Ну, что там?» Уже начиная потихоньку хмелеть от выпитого им отвара, спросил у нее Мартин. «Погоди, дай подумать!» Не отрывая взгляды от карт, откликнулась Гана. Сложив перед собой руки, Мартин навалился грудью на стол и, пытаясь понять, что же могут означать эти непонятные ему картинки, сон зевнул. Он чувствовал, как веки его стремительно тяжелеют, глаза слепаются, а образы цветных карточных изображений расплываются по столу. «Вот, смотри!» — ткнув пальцем в одну из карт, на которой были изображены два красных перекрещенных между собой жезла с лошадиными головами, — сказала Гана. «Это означает владение. Они символизируют удар молнии, а это символ чисто разрушительной энергии. Видишь, наконечники стрел украшены змеями. Значит, идет обновление, которое будет сопровождаться какими-то разрушительными процессами. Тут нужна смелость. Но какие бы крутые перемены не происходили на пути, «Первопроходец не будет выведен из равновесия. Это как раз радует». «Угу!» – хлопая с глазами, кивнул Мартин. «Дальше», – ткнув пальцем в следующую картинку, где была изображена сидящая на камне женщина с большими, изогнутыми в спираль рогами, – продолжала Гана, «Я вижу длинный и трудный путь. Это преодоление прошлого. Пустыня уже позади, и не стоит оглядываться на нее. Арт означает еще и стойкость, упорство и независимость». «Возможно, ты все-таки выздоравливаешь», — оторвав взгляд от карты, Ганна посмотрела на гостя. «Понимаешь?» «Стараюсь», — вяло улыбнулся Мартин, вглядываясь в изображение рогатой дамы, что, опираясь на крепкий посох, теперь оглядывалась назад, видимо, отдавая оценку пройденному извилистому пути. «Это хорошо», — вновь обратившись к картам, сказала цыганка. «Но вот чего я не понимаю, так это почему дальше карты говорят мне словно бы не о тебе?» «Вот, смотри!» Гана указала на следующую картинку, и Мартин подумал, что у него уже двоится в глазах. Там была изображена женщина в сочном зеленом платье, но почему-то с двумя головами, одна из которых была светлой, а другая темной. В одной руке она держала молнии, а в другой – чашу. Огонь и вода из ее рук сливались в большой котел, где огонь пожирал воду, а вода в то же время тушила пламя. У ног женщины находился красный орел и белый лев, которые танцуя в огне, зачем-то склонились над бурлящим котлом, откуда явно поднимался столб разноцветного пара. Эта карта означает объединение противоположностей, но причем здесь ты? Я не понимаю. Ты готов произвести изменения в своей жизни? Я как-то не думал об этом. Вот, как бы в подтверждение своих верных доводов, сказала Гана. «Карта говорит о том, что некто...» «Я говорю «некто», потому что я не уверена, что речь в данном случае идет о тебе», — пояснила она. «Уже завершил свою трансформацию. Впрочем, возможно, это вызов тебе заглянуть внутрь?» Усомнившись в своей правоте, предположила Гана. «Ну нет, не думаю. А дальше еще интереснее», — указывая на карту, где был изображен бегущий по воздуху скелет с косой в руках, — сказала она. В этой карте есть большая вероятность того, что некто умер еще до того, как с ним это должно было случиться. Он изменился, избавился, так сказать, от старых ловушек. Но это еще не конец, не факт, что он не угодит в новые. Кто это он, постепенно утрачивая свою и без того хрупкую связь с реальностью, вяло спросил у нее Мартин. Некто отрезала гамма. Ах, да, зачесывая пятерней волосы, вздохнул Мартин и, подперев рукой свою отяжелевшую голову, добавил, «Не обращай внимания, я же глупец». Ганна кинула беглый взгляд в сторону гостя и сразу поняла, что бодрствовать ему осталось совсем недолго. Мартин продолжал уныло смотреть на скелет, чья голова была украшена древним шлемом, и искренне удивлялся тому, что этот мертвец топчет своими костлявыми пятками не только воздух, но и толстую усатую рыбу, пытаясь при этом то ли смести... то ли зарубить косой огромного скорпиона. А вот эта карта говорит нам о том, что порог к смерти есть порог к новой жизни. Это вход в новое сознание. Видишь вот этого жука? Спросила она, указывая на длинноногую таракашку, несущую в своих клешнях солнце. Он символизирует свет сознания и говорит о том, что где бы ни появился свет, тьма исчезает. Хотелось бы верить, сонно земнул гость. «Тьма — это иллюзия», — продолжала Гана. «Она существует только потому, что кто-то закрывает нам поток света». «Ты на пороге нового опыта». «Почему я? Может быть, это некто?» «Нет», — ответила Гана. «Я думаю, что в данном случае это касается и тебя тоже. Вы как-то связаны между собой». «Но пока я не совсем понимаю, чем...» Она на секунду задумалась. «Ладно, потом разберемся. Слушай дальше». Ты услышал клич неизвестного и можешь получить ключи для прохода сквозь тьму, но познать ты это сможешь только через непосредственный опыт. Опасность позабыть свою истинную цель в темноте очень велика, надо быть осторожным. Гана заинтриговала Мартина своим пояснением, и он решил уточнить некоторые детали. А что это за фигуры с волчьими головами? поинтересовался он. Они символизируют смерть, ответила Гана. «А тёмные башни за ними означают, что власть их велика. Видишь, у их ног рыскают шакалы», — загадочно продолжала она. «Они готовы сожрать любого, кто рискнет пройти между башнями, будучи неуверен или из праздного любопытства. Ты меня пугаешь, да?» Разглядывая загадочную картинку, чьё изображение уже плыло перед глазами Мартина, спросил он. «Ничуть», — уверенно откликнулась Гамма. «Фигуры держат в руках ключи». Значит, пройти все же возможно. Тебе предлагается отбросить иллюзии и не сомневаться в своих силах. Путь к сознанию ведет сквозь неизведанное, а порой и угрожающее. Любой, кто хочет познания, вначале должен соприкоснуться с невежеством. Таков закон. Только через непосредственный опыт ты проникнешь через покровы иллюзии, и если сможешь признать их тем, чем они являются на самом деле, тебе откроется тайна. «Полагаю, тебе понадобится много сил, а в особенности храбрости, ведь эта карта напрямую предупреждает тебя об опасности. Ложь скрывается где-то рядом, возможно, совсем уже близко. В любом случае тебе никуда не деться», – констатировала она. «Карты не врут». Не в силах больше бороться со сном, Мартин уложил свою взъерошенную голову на стол и сквозь очередной прилив расслабляющей дремы шепнул «Ну, раз уж такое дело, то скажи мне…» Как её имя. Луна ответила Гана, но совершенно напрасно. Это был его последний вопрос, на который ему так и не удалось услышать ответ. Сон окончательно взял над Мартином верх, и он впал в забытьё. Поначалу всё было спокойно. Гана аккуратно сложила карты, завернула их в платочек и спрятала в свой изящный путей. Затем она взяла со стола трубку, решив, что вполне может себе позволить перекурить, ведь пара минут не может играть в данной ситуации особой роли. Но на сей раз она ошиблась. Гана даже еще не успела набить табаком свою трубку, как Мартин поднял со стола голову, открыл глаза и уставился на нее каким-то туманным взглядом. От неожиданности цыганка выронила трубку и тихо позвала э -э «Эй!» Мартин не откликался. Когда она осторожно тронула его за плечо, но немедленно поняла, что сделала это зря. От ее прикосновения гость резко вздрогнул и начал бубнить что-то непонятное. Гана не могла понять, что происходит. Глядя, словно бы сквозь нее, он монотонно, будто читая молитву, стал бормотать какие-то непонятные фразы, лишь изредка вставляя туда отдельные, знакомые Гане слова. Так, под звук собственного голоса, он слегка покачивался на стуле взад и вперед, буравя Гану совершенно пустым, отсутствующим взором. Ну вот, как бы получая сама себя, вслух заметила Гана. Я так и знала. Опять эти его непредсказуемые штучки. Что теперь делать-то? А может, я чего-то напутала с отваром? Да нет, этого не может быть. Она говорила, а ее гость просто продолжал монотонно бухтеть. Когда Гана решилась на следующее, встав из-за стола. Она с опаской приблизилась к Мартину, справедливо рассудив, что от такого типа, как он, можно ожидать все, что угодно. Затем, собравшись с духом, она осторожно положила свои ладони ему на голову и произнесла «Да подаст нам Бог лекарство от наших недугов».